Глава 43 Королевство слепых, Часть 4 Собор Четвертый под уровень. Почти пришли Почти там, где, как мне казалось, мы должны были быть Надписи на дверях называли этот уровень «Исследование метапони Над главной дверью девиз Вознесемся вместе или же вместе пойдем Стены были из испещренного коричневого камня, который, казалось, словно выделял толстый слой слизи. Реджи передернул от отвращения. — Это место становится все хуже и хуже. — Исследование Метапони? Че бы это значило? — спросил Каламити. По голосу было слышно, что он знал ответ, но надеялся, что ошибается. — Это означает именно то, что ты себе там навоображал, — уныло ответила я. Сейчас впереди был лишь один путь, и он проходил как раз через запечатанную дверь хранилища. Терминал, вмонтированный в стену, находился неподалеку, и снова не облачный, обыкновенный и прекрасно взламываемый. «Когда вы этот план только обсуждали, мне и не казалось, что ваши стелс-миссии всегда проходят так гладко», прокомментировала Реджина, вытаскивая оружие и проверяя патроны. «Не, я не жалуюсь. Просто если я кому нибудь вскоре не застрелю...» то забуду, как это делается. Единство. Паролем было единство. Я почувствовал себя обманутой. Он даже и не пытался. Вот пароля дал мне доступ к содержимому терминала. Первой опцией стояла разблокировка дверей хранилища и их открытие. Следующими опциями, на мое удивление, были номера научных заметок. Любопытство подтолкнуло меня посмотреть первую. Ее же содержание. Заставила меня прочесть и последующие. Запись номер пять. Но что за ебучая трата моего драгоценного времени? Теперь всю херовую программу экспериментов ЗВТ надо сворачивать к хренам гулячим. Красноглазый пожелал вести исследование в новом направлении. Молодная неудача пиздец всему. Будто можно сделать сраный омлет без пары поколений мертвых зародышей цыплят. Я сказал его неизбежнейшей божественности, что фактор видения может иметь корни не только в генетике. Да только, что я в этом понимаю? Я всего лишь сраный ученишка А он же прославленный, мать его, скаут. Как тут поспоришь? Хе. сейчас сказал изучить какой-то там проклятый говнокамешек. Будто мне заняться больше нечем. Я что, похож на геолога, мать его? Запись номер четыре. Целых два гребаных года экспериментов и исследований, и все результаты вылезают на долбанную салфетку. Знаете, на что все это похоже? На обосранную бредятину разочарование это похоже. Вынужденная трансформация в жизнеспособном субъекте проходит пять стадий. Первые три подробно описаны в моих журналах исследований. Самым значимым на этих этапах является существенное усиление привязанность субъекта к радиации и повышение его к ней устойчивости. Индуцируемая облучением регенерация тканей вплоть до восстановления конечностей начинает проявлять себя еще на первой стадии и существенно прогрессирует ко второй. Когда субъект вступает в третью стадию вынужденной трансформации, его тело при воздействии радиации становится значительно сильнее и быстрее, что сходно с эффектом светящегося гуля, а также... с предшествующим состоянием явления супероликорна. Авторегенеративные способности субъекта при этом становятся настолько развитыми, что процесс естественного старения останавливается полностью. Четвертая стадия включает в себя глубинные физиологические преобразования, подготавливающие к последней, пятой стадии полной трансформации. К примеру, в теле и головном мозге начинают образовываться специальные нейроструктуры, необходимые субъекту. для использования рога и или крыльев, которые образуются на пятой стадии. При этом также происходят и некоторые другие субстурные изменения, которые подготавливают почву для менее очевидных, однако куда более основательных альтераций организма, сопутствующих превращению в ебаного оликорна. И вот именно на этой стадии все летит в говно с быстротой реактивной клизмы. зелье вынуждены трансформации. было абсолютно не предназначено для постадийного ввода. Самый приятный из побочных эффектов четвертой стадии можно описать как синдром фантомных конечностей. Ложные ощущения, испытываемые при этом субъектами, выглядят непрекращающимися и крайне болезненными. Субъекты на четвертой стадии неизбежно начинают искать источники дополнительного облучения или же просто съезжают с катушек хренам. Случается и сразу оба варианта, и, увы, слишком часто. Главная проблема состоит в чрезвычайно узкой границе между третьей и четвертой стадиями, а также в том, что я называю фактором введения. Что касается первого, то была экспериментально доказана практическая невозможность обработки пони ЗВТ так, чтобы субъект достиг третьей стадии, не перейдя в четвертую. Все имеющиеся стабильные экземпляры на третьей стадии образовывались в диких условиях, воспроизвести, которое не представляется возможным, что весьма хреново, так как стабильные тристидидины обладают возможностями, которые могут дать хорошую фору хваленым аргументационным улучшениям докослаутры. Что касается второго, то мной было определено, что успешное превращение требует чего-то большего, чем простое введение достаточной дозы вещества. Оно требует некоторого введения через процесс. В случае уже имеющихся аликорнов Эту функцию выполняла богиня. Является ли это результатом намеренного выведения или же реакции на среду, остается неясным. Вернее, неясным для меня. У красноглаза есть своя теория образов, и на другие варианты он упорно продолжает класть пенис. И в качестве заметки просто не перевариваю этот живой эксперимент над природой, работающей этажом выше. Когда граната отрывает тебе ноги и потрошит полтуловища, Это очень хороший намек, что пора бы уже тебе к херам сдохнуть. Запись номер три. Вот срань. Еще одного ассистента потерял. И в этот раз не из эксперимента. Этот раковый долбохлеб решил меня бросить и проводить свои собственные сумасбродные исследования в хер знает каких ебенях. Это вся его зацикленность на тех драных мантикорах. И это херово. Он был весьма полезен. Особенно потому, что ему не нужно спать. А теперь мне придется самому проводить вскрытие 128 и 129 И еще за теми ебучими лампами следить. Еще один подхвост для моего времени. Да, того ублюдка будет не хватать уже к завтрашнему дню. В отличие от его же вони. Кстати о вони. Наконец-то будут прокладывать новый отбрасопровод. Слаутер его смонтируют уже завтра. До меня же, блин, как всегда, будут ебаную неделю добираться. Честное слово, этот красноглазый мудак точно отдает приоритет кибернатизированным, А потом еще приходит ко мне и требует результаты. Говорит, что надоело ему уже присылать мне пони только за тем, чтобы их потом сбрасывали в отходы. Заявляет он мне еще что-то, мать его. Мои исследования, по крайней мере, приносят хоть какую-то гребаную пользу. «Засранец!» Запись номер два. Наконец, довело совершенство рецептуру зелья трансформации. Процесс шел бы быстрее, если бы у этой психопатки Twilight Sparkle не было того сраного ОКР на заметках об исследовании. И вот теперь, когда там антикорья шваль больше не помеха, ребята внизу могут начать гнать микстуру хоть целыми бочками. Правда, до сих пор не знаю, на кой хрен его привеликому самомнению красному глазу Нужно столько зелья Поплавать, что ли, захотел? А ведь зрелище вышло бы призабавнейшее. Как же я хотел бы увидеть превращение всего тела этого засранца в раздутую, бесформенную, живую массу метастизировавших раковых образований. Это же было бы просто охерительно. Пока что изначальные прогнозы оправдываются. Положительный эффект появился у 18 уверенных процентов испытуемых. Не идеально. Но, на мой взгляд, это все-таки неебически лучше, чем мы могли ожидать. И это неебически хороший повод для расширения масштабов эксперимента. Мой ассистент проявил особый интерес к одному из неудавшихся межвидовых исследований. Я, конечно же, знаю, что они все обречены на провал. ЗВТ все-таки разрабатывал специально под пони. Однако эксперименты с другими существами постоянно преподносят вдохновляющие результаты. И наибольший интерес мой ассистент проявил к исследованиям. приносившим менее всего результатов. Вернее, не приносивших вообще никаких результатов. Иные протестированные существа хоть как-то реагировали в основном с жестким летальным исходом, но с этими ебучими антикорами все равно, что странное плацебо колоть. Если не считать взбешенный вид результатом, то ЗВТ не возымело на них никакого долбанного эффекта ни на сраную йоту. Плюс к тому, я затребовал более удобную систему отвода отходов. Под этим местом лежат протоки, ведущие в ущелье. Почему бы не использовать их для смыва этого зловония? Запись номер один. Новый проект. Как раз вовремя, чтоб его. Предыдущий обернулся безрезультативной катастрофой. И почему весь гребаный мир постоянно хочет просирать мою драгоценное мать его время? Хотя насчет вот этого у меня хорошее предчувствие. Тот надутый гад, красный глаз, где-то достал разработанный довоенными яйцеголовами, застав веществ. из которых образовалась порча, того дерьма, которое богини используют для грёбаного создания ликорна. К настоящему времени реакция четырех из пяти подопытных представила себя в крайней степени неестественную, искажающую тела смерть. А вот тот один из пяти весьма обнадеживает. Записи были помечены как выдержки из личных документов доктора Глю, руководителя исследований метапоний. Спохолодевший кровью в жилах я отступил от терминала. — Сто двадцать девятого, — хрипло прошептала я. — Этот ученый загубил больше сотни жизней своими экспериментами во благо красного глаза. Возможно, даже больше, плюс к тому, и других существ. Замучил их всех до смерти. Порчи! Я чувствовала, как багряная пелена застилает мои глаза. Жажда крови крепла во мне с каждым ударом сердца. Подобного чувства я не испытывал со времен Арбы. Мои нервы горели огнем. вруби флум И отмахнувшись от сообщений о найденном 100 или 101, я приказал терминалу открыть дверь. Я искренне надеялась, что встречу доктора Глю за ней. Потому что я очень хотела убить его. Много раз убить, если бы это было возможно. Дверь в обитель ужасов открылась, впуская нас. Катакомба для ужасающе уродливых и искалеченных отбросов исследований доктора Глю Освещались мерцающими лампами, многие из которых были тусклы и холодны. Пони с огромными опухолями, окутывающими их головы. Пони, чьи внутренности были выдавлены наружу сквозь их шкуру злокачественными образованиями, развившимися внутри их тел. Пони, которые словно растаяли в живую, превратившись в раздутые кожистые личинки, выглядевшие словно выкидыши от роди из больницы. Лишь уродливо деформированные кьюти-марки позволяли различить в них тела бывших пони. Отвратительно. Мелодия классической музыки, которая также проникала и сюда, словно играла дуэтом с мерзостью, витавшись здесь. Музыка была осквернена одним только пребыванием в этом месте. Не думаю, что я когда-нибудь снова смогу спокойно наслаждаться прекрасной игрой Октавии. Реджина грызноперой обливала, согнувшись в углу. Я хотела зажмурить глаза от всего этого ужаса. что был передо мной, но боялась, что даже тогда буду видеть все это. Так что я просто закрылась от всего происходящего своим пипбаком, уставившись на экран. На луме высветилась целая волна красных меток прямо передо мной. Твою ж мать! — пробормотал Каламити. Откинув капюшон, мой друг смотрел на ужасно изуродованное тело. Скелет этого бедняги, вероятно, вдруг начал расти слишком быстро. Настолько быстро, что, прорвав мышцы и плоть, Оставил от несчастного лишь окровавленную груду мяса и костей. Я думаю, что это когда-то было грифоном. Реджи подняла голову и подошла к телу. Отплевываясь от рвоты и тяжело дыша, она спросила: Что? Как? В грифине закипала ярость. Почему? Наемница повернулась к каламити. Какой пони мог сотворить такое? Какой в этом вообще смысл? Я не могу сказать точно! Начал Каламити, отступая. Потом его голос. Вдруг стал резким. «Но моя девчушка-вельвет сказал бы, что пони, который творит подобный ужас, уже не пони!» Голоса эхом пронеслись из глубины катакомб впереди нас, и один из них был прекрасно мне знаком. «Рассредоточиться!» — приказал полковник Оттам «Этот трос побежал сюда, и если вы найдете его, то не убивайте. Можете ранить его, можете избить, но ублюдок мой!» Мои глаза расширились от осознания того, что сейчас должно было произойти. Каламити тут же исчез под зебринским плащом. Я, накинув капюшон, прижалась к стене, а Реджи спряталась среди тел, притворившись мертвой. Едва мы успели это сделать, как два бойца анклава, выскочив из-за угла, промчались мимо. Грифина, выйдя из своего укрытия, подняла свои пистолеты, целясь в пегасов сзади, но потом опустила, позволяя солдатам уйти. «Тайная операция», — проворчала она. На крышечке готова поспорить, что я еще об этом пожалею. — А ну, свалили отсюда! Убрали нахер свой геморроидальный жоп из моей лаборатории! Доктор Глю ревел на окружавших его четырех пони, трое из которых оказались элитными гвардейцами анклава. Мы могли видеть их через смотровое окошко, встроенное в дверь лаборатории. Глю был худощавым старым жрецом светло-серой окраски со свалявшейся черной гривой. Его кьюти-марка была само богохульство. Рядом со мной Реджина яростно пыталась скрыть замок своими когтями. Я могла бы и сама с легкостью открыть его, но понимала, что как только я сделаю это, она ворвется в комнату, поляя из обеих своих стволов, и без потерь не обойдется. Катакомбы остались позади. Слева от меня был каменный сводчатый проход и ступени, ведущих к двери хранилища, с расположенными по бокам терминалами. И не представляла, что находится за этой дверью... Но фрагментированные воспоминания о Ликорнов подсказывали мне, что пленники Красного Глаза содержатся именно там. Маленькая пони в моей голове сердито указала, что мы были уже почти у своей цели и сейчас отвлекались от нее. Но не без веской причины. «Нет-нет, я думаю, мы составим тебе компанию, пока мои кобылки выслеживают твоего хозяина». Ответ прозвучал из уст пони в великолепной нефритовой броне, изящной работы, украшенной черной филигранью и орнаментом из листьев, выполненным из переливающейся бронзы и меди. Мне даже не нужно было видеть лица этого пони, чтобы понять, кто это. Его голос был незабываем. Полковник оттомлив, пренебрежительно усмехнулся, прогуливаясь по лаборатории ужасов доктора Глю. На случай, если он вернется обратно. Я смотрел на этих двух творцов массовых убийств. От концентрации зла в этой комнате перехватывало дыхание. По правде говоря, мне теперь тоже хотелось там как следует пострелять или сделать что похуже. В этой комнате было достаточно крови, чтобы сотворить по гильятине для каждого. Моя маленькая поня ужаснулась тому, что подобный план пришел мне в голову, и еще большему тому, насколько привлекательным он мне тогда показался. «Что?» — спылил доктор Глюс, снова привлекая внимание к окошку. «Ты что, только что спизданул?» «Ты меня слышал». «Красный глаз мне не хозяин!» Доктор буквально трясся от ярости. «И он не вернется!» «Так что хватай своих сраных громил в охапку жопой и сваливай к херам из моей лаборатории!» «Я здесь важная мать его исследования провожу, а вы только просираете мое время!» «Как скажешь!» — обронил от тамлив Он пересек химическую лабораторию, огибая же клеток с мертвыми животными, и остановился у неизвестного мне аппарата. Реджина зарычала и навалилась на дверь. «Наебнись, — Наебнись он! — пробормотала она, доставая один из ножей Кейджа. — Чё, я ковыряю замок, когда я могу просто вырезать его нахрен? Я почувствовал, как Каламити наваливается на меня, держа в зубах панифицированную энергомагическую винтовку адских гончих Я и левитировала перед собой малыми Кентош, но затем притормозила. — Погодите, у меня есть идея! Реджина остановилась, на ее лице все еще бурлили эмоции, но голос был спокойным и гладким, как полированная сталь. — Ладно, литвый пип, излагай. — Отойди от него! — ряхнул в комнате доктор. — Это очень чувствительный анализатор. Оттемлиф потянул переднюю панель, которая открывалась как-то нехотя. Я услышал, как что-то хрустнуло. Доктор Глюв взревел и бросился к полковнику, но был скручен и повален на охранниками. — Упс! Я левитировала к себе штурмовую винтовку и зарядила в нее один из магазинов. Следом стянул зебринский плащ, протягивая его Реджини. — Вы двое, давайте назад, не ближе, чем на два коридора. Какого хрена, Литл Пип? Ты че себе возомнила? Я думаю, что если эти пули зачарованы обходным заклинанием, то они пройдут и через эту дверь, и через их броню, объясняла я друзьям. Одна очередь, и все они лягут. А если нет, ты и нашу позицию сдашь и на свою гриву обрушишь весь гнев с небес? — возразил Каламити. — Агась? Это было проблемой. Выражение Грифины показывало, что у нее были те же опасения. — Тогда я тяну их на себя, пока вы двое будете для них невидимы. И у меня все еще есть стелсбак. Я отведу их как можно дальше, а затем, использовав его, вернусь к вам. Я вновь взглянул в окошко, сверяя позиции Пегасов с красными метками на моем луме. У меня было около пяти выстрелов из этой винтовки в режиме ЗПС, и я должна была быть уверена, что сначала поражу облаченных в броню воинов. У меня перехватило дыхание, когда оттемлив поднял с рядом стоящего стола небольшой кусочек скрученного голубоватого металла. — Это? — Это и есть твое важное исследование? — Разве это не... Следующие слова полковника подтвердили мои наихудшие опасения. — Ты исследовал звездный металл для красного глаза. И эта фраза уже не звучала как вопрос. Я не знал, от чего я пришла в больший ужас. От того, что красный глаз интересовался звездным металлом? От того, что могли повлечь за собой эксперименты доктора Глю? Или же от того, что полковник Оттем знал про звездный металл и, более того, мог распознать его, просто взглянув на маленький кусочек? — А ну, не трогай! Доктор пытался прорваться через охранников. — Копыта нахер от моих экспериментов! Оттомлив Лив потрес куском старой брони луны между копытами. «Что ты делал с этим?» «Соскребал металлическую стружку и скармливал пони, смотря что из этого выйдет?» Голос оттома больше не звучал вяло или приятно. «Или, возможно, делал кибернетические механизмы из него?» «Это то, что находится у красного глаза внутри?» Реджина придвинулась ближе ко мне. Зебринский плащ уже был наброшен на ее плечи, однако капюшон был снят, что позволило ей посмотреть мне прямо в глаза. «Нет, Литл пип. прошептала она, удерживая свои когти около штурмовой винтовки. — Позволь мне сделать это. Для Кейджа. А в комнате доктор Глю продолжал неистовывать. — Совсем пизданутый, что ли? Вот значит, как ваш клав вас повышает. По числу клеток мозга смытых диареи. Но какой мудак станет пихать в свое тело ебанютейший металл неизвестных свойств, свалившийся прямо из сраного космоса? До сих пор не верится, что кто-то додумался сделать из него доспехи. Вдохнув, Он возобновил поток ненависти. — К тому же, отдел киберхирургии этажом выше мудила ты трепанная! — Нет, правда! Тебя давно эвтаназию делали! Я смотрел на Реджим. Она была так похожа на своего брата. Я могла видеть его в ней. Именно это напомнило мне о его падении. смерти от оружия анклавовского солдата. смерти на миссию, которую возглавляла я. И то, что она просила, ставило ее в столь же опасное положение, что ее брата тогда. И все же, имела ли я сейчас право сказать ей нет? Штурмовая винтовка внезапно стала намного тяжелее, даже несмотря на то, что находилась в невесомости. Если хочешь, можем сыграть в камень-ножницы-бумага, чтобы решить. Предложение Реджины полностью сбило меня с толку. Я смотрел на нее, будто разговаривала с зеброй. Гарифонская игра, вздохнула она, начав объяснять правила. Камень бьет ножницы, ножницы режут бумагу. Бумага оборачивает камень. Я выиграла. Пони могут выкидывать только камень. Однако я до сих пор не могла понять, что за чушь она несет. — бля! — всплывал Каламити, сбрасывая капюшон со своей головы. Я видела, что он уже собрал гром громспидфаер, лежащий на земле, его копыт. — Это у нас так никогда ничего не произойдет! Протолкнувшись мимо нас, Каламити подошел прямо к двери и постучал копытом по окошку. — Хей, братюнь! Я тут хотел бы потолковать с тобой! выпалил он. «Есть кое-что! За что ты должен ответить?» Поворачиваясь ко мне, он сказал просто «Беги!» Весь план полетел к херам. «Каламити?» С неподдельным удивлением в голосе произнес отымлив, поворачиваясь к окошку. Но быстро пришел в себя, немедленно отдав приказ своей охране. «Приведите ко мне этого предателя, живым или мертвым!» Гвардейцы бросились исполнять приказ, метнувшись к двери, И открывая по ней шквальный огонь магическими лучами, дверь моментально раскалилась докрасно, наполняя зал светом, все равно что забраться богини Селестии в гриву, и быстро начала таять. Каменная кладка вокруг тоже начала раскаляться и зашипела. Воздух вблизи стал нестерпимо горячим, и мощный запах расплавленного шлака и магии перекрыл собой запах крови, гнили и протухшего мяса из катакомб. Реджина вырвала штурмовую винтовку из моего левитационного поля и, направив ее на плавающуюся дверь, открыла ответный огонь. Грохот автоматического оружия и боевых седел наполнил комнату, заглушая классическую музыку. Одна из красных точек пропала с компаса моего лума. Я левитировал мало Макинтош и, используя свой компас для наведения, ждала момент, когда дверь совсем уже расплавится, чтобы открыть огонь. Свечение от двери почти ослепляло. Каламити не терял времени. Он отлетел к двери, пинком подбросил гром спидфайер с земли и зажал его в зубах. Грохот выстрела прорезал воздух. Еще одна красная точка исчезла с моего компаса. Дверь расплавилась, растекаясь по полу и позволяя лучам смертельной магии наполнить коридор. Я успела произвести лишь один выстрел, бросаясь под прикрытие лестницы. Каламити и Реджина нырнули за ближайшее дохлое чудовище по рождении исследований доктора Глю. Реджи взвизнула, когда один из лучей ударил ее... В правую переднюю лапу, выжигая кусок плоти и оставляя почерневшую и обугленную рану. Грифина выронила свою винтовку и повалилась за горой уродливой плоти с едва различимыми конечностями. Обливаясь слезами от боли, она достала исцеляющее зелье из своих запасов. «Это же рана, нанесенная магией!» — подумала я. Наблюдая, как она, зажав бутылку в клюве и запрокинув голову, глотала волшебную жидкость. Левой лапой она доставала один из своих пистолетов. В лучшем случае у нее останется уродливый шрам. Но что более вероятно, вряд ли когда-либо снова она сможет использовать свой уникальный стиль стрельбы с двух стволов одновременно. Если, конечно, мы переживем все это. Горевать о ее лапе, возможно, придется очень недолго. Я повернулся обратно к входу. Двое или трое гвардейцев лежали на полу. Каламити перевел прицел Грома Spitfire на своего старшего брата. Доктор Глю, более никем не удерживаемый. Вскочил и поскакал мимо Оттемлифа на ходу выхватывая у того зубами звездный металл. Полковник застыл на месте, глядя через дверь на Каламити. На спине его нефритовую силовой брони открылся люк, из которого выдвинулась небольшая турель, лавя на прицел доктора Глю. Оружие, встроенное в турель, было удивительно знакомым. Оно было сделано из блестящего голубого металла и сияющего энергетического ядра. Звездный бластер полковника Оттемлифа. Выстрелил по доктору Глю. В отличие от оружия хам энергетический луч этого был нестерпимо оранжевым, и доктор Глю испарился в облаке огня. Полковнику даже не нужно было прицеливаться. Ксенит была права. Этому оружию хотелось убивать. Реджина высунулась из-за кучи раздутых тел, которые служило ей укрытием, обмениваясь выстрелами с упсылевшими гвардейцем. Импульс голубой магии ударил ей в спину. Пошатнув ее, хотя и не смог пробить насимую броню. Два солдата Анклава зашли к нам с тыла. Я развернулась, скользнув в ЗПС. Бах, бах, бах! Один из солдат свалился замертво. Другая тут же переключила свое внимание на меня. Вал радужной энергии из ее мультикристальной пушки заставил меня срочно сменить укрытие. Один из ее выстрелов прошелся достаточно близко, чтобы опалить кожу на моей шее. Я почувствовала запах паленых волос из своей гривы. Я открыла ответный огонь. вынуждая ее нырнуть обратно за угол, из-за которого она пришла. Пока я перезаряжалась, классическая музыка внезапно оборвалась. Вместо нее раздался голос, который мы ожидали услышать меньше всего. «Каламити!» — дрожащим голосом произнесла Вильвет Ремиди. Мой друг ахнул, уронив на пол гром Спитфайр. Он был шокирован и встревожен. Оттомлив, навел звездный бластер на своего брата. «Вильвет?» — спросил Каламити, моментально забыв обо всем, что творилось вокруг. Что ты здесь делаешь?» Только Рыджи и другой гвардеец, казалось, не обратили внимания на голоса, звучащие по внутренней связи. Пистолеты, сделанные для нее каламити, доказали свою способность пробивать броню анклава. Гвардеец уже имел несколько кровоточащих ран. Он опрокинул лабораторный столик и укрылся за ним, обмениваясь выстрелами с грифиной. «Я пригласил ее!» Небрежно произнес холодный голос красного глаза. Оттемлив, повернулся на звук этого голоса и выстрелил. испепелив один из интеркомов. — Не волнуйся, Каламити. Она в надежных... Э, он запнулся, подыскивая подходящее слово. — Штуковинах доктора Слаутера. — Я жду нового пациента, и нам никто не должен мешать. Красный глаз? Притащил мою подругу прямо в самое пекло? Для чего? Чтобы отвлечь нас? Шантажировать? — Что этот киберпсих делает с вельвет? — рыдала моя маленькая пони. Я высунулся из своего укрытия достаточно далеко, чтобы сдержать солдат Анклава на мушке. — А что с Ксенит? — Что с Пайерлайт? Ведь она охраняла их. — Что сделал Красный Глаз? Ну — Ну-ну, полковник, так вы не сможете меня убить. — Где ты? — взревел Оттом В ответ я услышала, как где-то в комнате за пределами видимости открылась, скользнув в сторону дверь. — Приди и увидишь, — предложил Красный Глаз. Каламити подхватил гром спидфайр, развернулся и выстрелил, пробивая шлем кобылы Анклава, когда она высунулась, чтобы снова открыть огонь. Закованная в броню пегаска упала с глухим стуком. — Иди вперед! — крикнула мне. — А я отправлюсь за вельвет! Оттомлив, раздумывал секунду, а затем, посчитав, что его миссия важнее убийство брата, поднялся в воздух и полетел прочь от нас. — Он убегает! — зарала Реджи, стреляя вслед удаляющемуся пегасу. Искры брызнули в тех местах, где пули срекотешетели от его нефритовой брони. — Отправляйся к Каламити! — крикнула ей в ответ и, повернувшись, рванула галопом по ступенькам вниз к двери хранилища. Над светящимися резервуарами с ЗВТ пролегали металлические мостки. Комната, располагавшаяся на самом нижнем уровне собора Красного Глаза, представляла собой точную копию обители богини в Марипоне. Здесь был даже мостик, протянувшийся напрямик, Между резервуарами и заканчивающейся предисталом чашей. Комната наполнялась мерцающим светом, исходившим от жидкости, которая наполняла каждый из открытых чанов. То была комната вознесения красного глаза. Дверь внизу лестницы вывела меня на открытую платформу по типу трамплина, размерами с пони. С этой платформы открывался вызывающий приступы головокружения вид на комнату внизу. В конце концов, после узких коридоров внезапные циклопические размеры этого зала смогли пробудить во мне некоторый страх. «О, привет тебе, моя старая подруга агрофобия. Я испытывала приступ головокружения, смешанный с сильным чувством дежавю. Если бы этот зал не был выстроен недавно, если бы металл не отдавал сияющим блеском новизны, а пол покрывало бы замусоренное обломками озера, что я так хорошо запомнила, то я могла бы начать волноваться, что где-то внизу спрятана жарбомба. Над одним из резервуаров словно пиньята висела гигантская клетка, набитая единорогами. Ну, это тоже было что-то новенькое. Терминал пал в неравной битве со мной спустя две минуты. И это, надо сказать, ровно на полторы минуты больше, чем мне понадобилось бы, если бы я до победного не отрицала возможность существования подобного пароля. Но в самом деле, разве это нормально, когда хрен знает, кто использует твое имя в качестве пароля к своему терминалу? На терминале обнаружилась последняя запись журнала доктора Глю, запись номер шесть. Она представляла собой аудиофайл, который я тотчас же скачала в пипногу. Я запустила его на воспроизведение, охватила себя полем левитации и поплыла в сторону клетки. Обычно охереть, как ненавижу эти ебучие полевые отчеты. Этой херней должны подчиненные заниматься. Я должен сильно долбануться головой, чтобы отправиться в эквистрийскую анальную бездну для выполнения своей работы. Но это обычно. А в этот раз я невзъебенно счастлив, что не доверил это дело кому-то другому. То, что я нашел, слишком важно, чтобы его проебал какой-нибудь долгодум в лабораторном халате. Расследование происхождения этого загадочного красноглазовского булыжника заняло у меня всю гребанную вечность, но зато оно привело меня в местечко под названием Зебратаун, где я раздобыл фрагмент того, что, как я уверен, является самым, чтобы его настоящим чужеродным металлом. Уже не терпится принести его в лабораторию. Я проплывала мимо резервуаров и заметила, что в клетке было по меньшей мере два десятка единорогов, и ни один из них не двигался. Пока я занимался поисками, то хорошенько изучил несколько превалированных теорий о том метеорите. Не тот зебринский бред, а научные труды пони, работавших по указаниям самой принцессы Мандалуны. Как было видно, мнения разделялись между это просто камень и падающие звезды, носители злоебучих духов, приходящих в наш мир из странных просторов космоса. Потому что таким как Дискорд нужно откуда-то появляться, считали исследователи. И как они отмечали, века раздора и кровопролития поглотили цивилизацию зебр именно после падения метеоритов. Что, конечно же, глупо доебанного безобразия. Зебрам не понадобились какие-то злые духи из-за небес, чтобы скатить свою страну в бездну хаоса и войны. В смысле, те пони что, зебр не встречали? Я сам видел одну, дравшуюся в яме. И мне лишь одного этого зрелища хватило, чтобы понять, что зебры — пизданутые первобытные животные. И настоящая загадка здесь в том, как им вообще удалось образовать цивилизацию. Когда я подошла поближе к клетке, то увидела, что ее обитатели все-таки живы и дышат, но все до единого без сознания. Под наркозом заключила я, ибо не могла поверить в то, что они все разом легли спать. Я воздала Селести благодарственную молитву. Если бы на моем месте был кто-нибудь другой, то спасательная операция была бы просто-напросто невозможна. Но мне... На дееспособность спасаемых было пофиг. Как-то между делом изложил старые теории красному глазу. Он тоже посмеялся. «Если здесь и присутствует какой-то дух, то лишь дух прогресса», — сказал он. Оглядываясь на проделанные исследования, в первый раз приходится с этим хуем согласиться. И наличие общего с красноглазом мнения пробуждает стойкое желание выпотрошиться ржавым скальпелем. Но как бы там ни было, обе точки зрения охуеть как далеки от истины. Результат моего анализа показал, что метеорит действительно кое-что принес. Но не злого, звезда демона из пизданутых легенд. Больше похоже на инфекцию, вирус, который попал в нашу экосистему и мутировал. Не совсем верное описание, однако оно куда точнее просто сраных камней и херней про духов. Неудивительно, что весь мир разъебали. Понишь, тогда были тупы, как странное дерьмо. Мои внутренности будто скрутило, когда я поняла, что он говорил о ксенит. Мне было абсолютно не жалко, что доктор Глю был мертв, ни капельки. Ни один волосок на мне не выражал хотя бы какой-то симпатии к этому пони-выродку. И красный глаз нанял этого монстра? Как только мои копыта коснулись потолка клетки, дверь, что была у центрального мостика, скользнула в сторону. Я съежилась, пытаясь стать как можно меньше и неприметнее, когда красный глаз... Проскакал сквозь открытую дверь. Он был один. Только оказавшись внутри, он перешел на рысь, а затем и на шаг. Несмотря на то, что он только что бежал, и на то, что вокруг его крепости вовсю гремела битва, красный глаз выглядел спокойным, уверенным. Его грива и шерстка выглядели ухоженными, на шее был повязан платок, а позади вяло развивался его черный плащ сто первого стоило. Дверь за ним закрылась. Я наблюдала, как он остановился и осмотрелся вокруг. Затем активировал стелс-бак на своем пип -баке и исчез. Встревоженно и глупо. Вот как я чувствовала себя сейчас. Красный глаз был сейчас в комнате вместе со мной. А я даже не знала, где он и что он делает. И почему я вжимаю здесь в клетку вместо того, чтобы самой также не использовать стелс-бак? Который, кстати, намного лучше его. Я активировала стелс-бак Mark II, растворяясь глаз долой. И как раз вовремя. Дверь вновь скользнула в сторону, и в комнату влетел полковник Отем -Лиф. Он взмахнул крыльями, поднимаясь в верхнюю часть помещения, чтобы в полной мере оценить обстановку своим пегасим зрением. «Я знаю, что ты здесь!» — грубо произнес он. «Других путей для побега просто не было!» «Так все и задумывалось, уверяю тебя!» — раздался голос красного глаза из дюжины динамиков сразу. «А теперь? Раз уж мы тут все собрались!» Вспышка света... Из открытого дверного проема и пленка магической энергии тут же покрыла стены, потолок и пол. Аликорни щит. Полковник уртанулся на месте только для того, чтобы увидеть темно-зеленого аликорна, сидящую статуей за дверным проемом. Другой аликорн, фиолетовый, только что телепортировал ее туда вместе с собой и стал разворачивать щит вокруг них двоих. Посмотрев вверх, я увидела идентичную парочку и за дверью, через которую вошла сама. Что ж, вот он я. «Именно там, где ты и хотел», — согласился Отомли, спускаясь вниз на мостик. «Так почему бы не рассказать мне, что тут происходит? Что это за грандиозный план?» Это был момент натянутого спокойствия. Я искала замок на клетке и, наконец-то, обнаружила его. Он был под днищем, и при его открывании это самое днище распахивалось, сбрасывая заключенных единорогов вниз в резервуар с мешаниной из зеленого и фиолетового. Но еще бы! Красный глаз заговорил вновь, и в этот раз он звучал очень удивленно или даже скорее недовольно. «Ты что, и впрямь подбиваешь меня на монолог?» «Не, не думаю. Скорее он хочет протянуть время, чтобы твой стелс-баг сдох, и ты вновь стал видимым, и он мог бы пристрелить тебя». «Итак ты хочешь стать новым божеством», — предположил Отом, откидывая взглядом все резервуары. «Это так?» «Заменить ту, что ты убил?» «Это не то, чтобы неверно», — согласился Красный Глаз. «И какое отношение это имеет к проекту обеспеченности Пегасов?» — пытался поддержать разговор Отем, взлетая в воздух, чтобы осмотреть местность ниже мостика в поисках земного пони. «О, непосредственное!» — объявил Киберпони, явно вливаясь в беседу. «Видишь ли, я наконец-то нашел путь внутрь комплекса». «Да неужели?» Закованный в броню Пегас стрепенулся. «Может, расскажешь? А то, в моем понимании, это просто невозможно. И это делает тебя лжецом». «Невозможно, едва ли!» Объявил голос красного глаза из дюжины динамиков. «Есть некоторые вещи, которые могут пройти через щит Аликорна, даже столь мощный. Телепатия, телекинез, определенные виды магии драконов. И, что самое важное, любой, для кого щит зачарован магией обхуда, может пройти сквозь него или телепортироваться. Или, как тебе известно, любой из родственников. — Верно, — согласился Отомлиф. — Только вот очень жаль, что Рейнбоу Дэш не имела потомков. — Хо, Но Рейнбоу Дэш не была единственной, для кого создавался обход в щите Поп. Парировал красный глаз, и теперь он точно завоевал все внимание полковника Отыма. Щит создавался также, чтобы пропускать принцесс. — Секунду! Чего? «Мне нелегко поверить, что ты будешь в состоянии пройти хоть куда-нибудь», заметил оттомлив. «Судя по предыдущей богине». Полагаю, под своим шлемом он даже закатил глаза. «Это так. Однако я буду в состоянии телепатически направлять одного из моих детей, который возьмет под свой контроль центральный узел и станет сосудом моей воли». Полковник вновь начал озираться в поисках красного глаза. «Если ты думаешь, что одно из твоих жалких подобий ликорна... «Способна преодолеть щит, то ты глубоко заблуждаешься. Некоторые уже пробовали». Он окинул взглядом помещение в воде из стороны в сторону звездным бластером. «О, я в курсе!» Красный глаз практически мурлыкал. «Ведь мы посылали их?» «Признаю, провал, прозревающий тьму, заставило меня пересмотреть свой план». «Прозревающий тьму?» Потребовалось лишь мгновение, чтобы в памяти всплыло лицо. «Безумная Ликорн в королевском дворце!» Одна из тех, что пали под влиянием черной книги, и та, что носил череп принцессы Луны, словно какое-то ожерелье. И это была Аликорн, которую послали богини Красный Глаз, чтобы пройти сквозь щит поп, и она провалилась? Это объясняло многое, хотя и весьма странным образом. Однако именно из-за ее провала я понял, почему Аликорны богини не могли проникнуть внутрь. И что было действительно необходимо это именно то, что ты и сказал. Все они, жалкое подобие аликорнов. Все они, неполноценны, словно не достает чего-то жизненно важного, что должно быть в аликорнах. И таким образом они слишком далеки от истинного аликорна, такого как Селести. И будто пытаясь успокоить чувства аликорнов, поддерживающих щит, добавил. Но это не их вина! Изначальная ошибка заключалась в наборе образцов. — О чем ты там трещишь? — спросил Отом. Он же сделал полный заход вокруг комнаты, проверяя мертвые зоны за каждым резервуаром, и сейчас вновь приземлился на центральный мостик. — Если бы ты осознавал, что это за создание, с которым твой высший совет пытался заключить мир, то понял бы, — упрекнул красный глаз, — сущность богини была сформирована четырьмя доминирующими пони. Эти пони, в свою очередь, обеспечили метафизическую основу — шаблон для последующих аликорнов. Красный глаз не сказал ничего, что я бы не знала, да и ситуация не изменилась, пока его стелсбак не исчерпает свой ресурс или что-то другое не изменит его статус-кво, так что я полностью сосредоточилась на единорогах. Они выглядели здоровыми, невредимыми, даже на удивление откормленными, куда более, чем рабы из Филидельфии. Это натолкнуло меня на мысль, что некоторые из этих единорогов Были добровольцами. Если так, то либо они были фанатичными последователями, либо их сильно обманули. Также я обратил внимание на то, что на каждом были механические ошейники с маленькими красными лампочками. И ошейники были закрыты. — К несчастью, — продолжал Красный Глаз, — набора образцов крайне не хватало определенного разнообразия. Агась, все они были кобылами. У богини был план на этот случай. Но для этого нужна была очень-очень плохая книга. Все они были единорогами. У никогда даже не думала об этом, но предполагаю, что и это может являться правдой. Твайлайт, Спаркл, Трикси, Гештальт и мозаика все единороги. Ты Попридержи, Усцы, чтобы создать эликорнов, которые могут пройти через щит, образцы нуждаются в определенном единстве. Каждая раса была частью единого целого. прошептал в моей голове голос молодого Красного Глаза. «Не являясь более выдающейся или более важной, чем другие, таков жизненный гештальт, требующий всех трех». «О, нет». «Новое божество должно быть создано из образцов всех трех раз, сообщил Красный Глаз. «Это означает, что мне нужно найти Пегаса и Единорога, достаточно сильных разумом и душой». которые вместе со мной станут доминирующей частью нового божества. После чего все мы хорошенько познаем друг друга. Вы во мне. Да ну нахер!» Полковник Отем был шокирован. Затем он захихикал, не сумев сдержаться. «Что? Ты ждешь, что я присоединюсь к тебе?» Он проскакал галопом до края платформы, спрашивая. «Или ты планировал сбросить меня, как это произошло с Трикси?» Он взмахнул своими крыльями, зависая над мостиком, красой. Да, — добавил он, отвечая на невысказанный вопрос. — Я провел собственное расследование. — Так же, как и я, — сказал ему красный глаз. — Бедный маленький Оттам Лив, Средний сын, пойманный в ловушку между идеальным сыном, неудачником и ошибкой. — И ты пошел по единственному оставшемуся пути, — превзошел все ожидания. Ты обладаешь стимулом, амбициями, не говоря уже о харизме и силе воли, чтобы быть командиром крупной группы войск, одним из самых высокопоставленных офицеров во всей стране. И тем не менее, причина всего этого — в жажде получить одобрение. отомлив безмолвно парил, затем медленно произнес. «Ничего ты не знаешь. Не от твоего отца. Больше нет. Теперь ты покорный слуга намного более могущественных пони, чем он. Но, несмотря на всю свою власть, ты по-прежнему лишь пес, отвечающий на зов хозяина в надежде, что его приласкают. Все, что делает тебя совершенным. Ты достаточно силён душой, чтобы стать образцом, но ты никогда не сможешь оспорить у меня настоящее господство. В комнате было очень тихо и спокойно. Лишь хлопали крылья от Тамлифа. — Прости, Красный Глаз, — наконец ответил он в притворном веселье, — но ты проиграл. — Я не выпью твою чашу лжи, — он посмотрел прямо в чашу на предистале. — Найди другого пони! Чаша извергла из себя треск взрыва, когда Красный Глаз активировал импульсную гранату, спрятанную внутри. Броня полковника от вырубилась, и он рухнул на платформу с громким скрежетом, полностью. Парализованный. Конец четвертой части.